Глава шестая. «Кто идет искать?» В дальнем углу, куда почти не доставала лампа, пробивался из-под половиц слабый свет. Стоило лампе погаснуть, и он сразу стал ярким, заметным. Он двигался под полом, пульсировал и подрагивал, мерцал и колыхался, отражался от окрашенного пола неровно, маслянисто. Настя схватила медведицу за деревянную лапу. «Там кто-то есть». Со свечками будто ходят. — Не волнуйся. Домовые собираются. Успокоила Анастасия Петровна, ласково гладя Настю по плечу. — Я так разумею. — А если не домовые? — Тогда не знаю кто. Ты свет зажги обратно и поглядим. Они на ощупь вернулись в прихожую. Настя вернула на место пробки, и в доме снова стало светло. — Нельзя это так оставлять. — серьезно произнесла она. — Мало ли кто там со спичками балуется. Вернемся и попробуем что-то сделать. Спустя минуту Настя лежала на полу в расписной комнате, пытаясь одновременно заглянуть между половицами и туда же посветить фонариком. Кисточка, приняв происходящее за игру, отчаянно мешала, хваталась мягкой лапкой то за уши, то за нос. Настасья Петровна терпеливо ждала поодаль, лишь иногда интересовалась с надеждой. «Ну, Анастасишка, видно что? «Нет». Настя отогнала кисточку, села и выключила фонарик. Ситуация ей совершенно не нравилась. Магия магии, но непонятные личности, разгуливающие в подвале — это уже слишком. А на люке замок. Как спуститься и проверить? Медведица приблизилась, схватилась лапой за цепь, стягивающую проушины. «Может, я своей силушкой медвежьей?» Подергала, призналась, расстроена. Нет, ведьмины чары так просто не обойти. Не обойти, говоришь. Настя задумчиво оглядела замок и всю крышку, тяжелую, обитую металлической лентой каймой, и массивные петли, и саморезы, крупные и слегка поржавелые, и просияла, вдруг, сообщив туманно: а если не с той, а с другой стороны. «С какой еще другой, Анастасишка?» Растерялась Настасья Петровна. «О чем ты?» Настя хитро глянула на медведицу, выдав единственное загадочное. «Сейчас». Она сбегала в кладовку. Там, где лежали инструменты, добыла пыльный пластиковый кейс. Принесла. Открыла, распахнув в стороны две створы, как раковину. Меж серых створ нашелся весьма прозаичный старенький шуруповерт. Аккумуляторный. Техника! С придыханием восхитилась Настасья Петровна. Ох, и странная вещица. Настя взвесила шуруповерт в руке, утопила пальцем черную кнопку включения. Ничего, аккумулятор давно разрядился. Впору бы смириться, но Настя сдаваться не собиралась. Нажала еще раз и еще пока с кончиков пальцев не потек в рукоять инструмента золотисто-голубой поток магических искр. Шуруповерт крякнул, щелкнул и заработал. «Ура!» — выдохнула Настя и, вставив крестовую биту в зажимный патрон, присела возле петель. Несколько быстрых вращений, и они отвинчены, сложены в сторонке рядом с кучкой саморезов. «А ты, Анастасюшка, голова!» похвалила медведица, аккуратно поднимая и отваливая крышку люка. Вниз вела деревянная лестница без перил, почти вертикальная. Настя легла на край дыры, свесив голову, заглянула в подпол. Темнота. Темнотища непроглядная. Только бледный квадратик света вырывает у жадного мрака фрагмент песчаного пола. В центре агарок свечи и несколько комьев слежавшегося воска, рядом с полузарытым в песок чугунным подсвечником. Ничего не видать. Настя села на краю дыры, принялась прилаживать на голову фонарь. Второй зажгла на телефоне, протянул Настасье Петровне. Возьми, пригодится. Медведица сгробастала его когтистой лапой, гордая, что ей тоже технику доверили. Поинтересовалась. Идем. «Идем», — решительно ответила Настя, и первая спустилась вниз. Вернее, вторая. Кисточка сиганула прямо в подвал с края проема и на несколько мгновений хозяйку опередила. Настасья Петровна слезла последней. Привычно охнула, стряхивая слаб пыль. Луч налобного фонарика заскользил по перекрытиям и доскам пола. Они нависали над головой, серые, тяжелые... Из челей выбивались клочья паучьих тенет и остатки бывшей проводки. Матово блеснул пустой патрон. Когда-то давно тут было освещение. Там и тут поднимались столбы фундамента. Поновее из разномастных кирпичей и постарее из крупных булыжников, скрепленных оплывшим цементным раствором. И эти столбы, как подземный лес. Бродить меж ними, что петлять в лабиринте, Настя прошла до того места, где должен был находиться источник таинственного света, что они с медведицей наблюдали наверху. Покрутившись между опорами, она никого не обнаружила. Не нашлось и следов. Лишь несколько оплавленных свечных капель увязли в песке. Настасья Петровна успокоила. «Точно, дымовые. Это они и без следов обычно ходят. — Посмотреть бы на них хоть одним глазком, — поделилась Настя. «А то как-то неуютно в неведении жить. Мало ли, кто тут в подполье и чего задумал». Пока они рассуждали да беседовали, кисточка носилась вокруг, задрав трубой хвост. Подземелье пришлось ей по вкусу. Тут пахло мышами и неведомыми гадами. Они таились где-то рядом, за опорами, за большими камнями, торчащими из песка, но выходить не решались. Наблюдали. Тут Настю осенило чем думать и гадать, не проще ли спросить напрямую. И она обратилась к темноте уверенно и громко. «Эй, домовые! Если вы тут, покажитесь! Знакомиться будем!» Ответом был пронзительный тоненький вопль. Кричало живое существо, явно маленькое и очень сильно напуганное. Настя вздрогнула от неожиданности, отступила на шаг, на Настасью Петровну наткнулась – Сначала испугалась, что кричит кисточка, но голос не походил на кошачий. На человеческий был похож. Нет, не на человеческий. На искаженной аппаратурой голосок мультяшного существа. Настя взяла себя в руки. «Ведьми ли с медведицей кого-то в собственном доме боятся?» «Кто здесь?» Уверенный голос разлетелся по подполу эхом. У ног раздалось довольное ворчание. Кисточка закрутилась рядом. В зубах у нее бился кто-то серенький, невзрачный, с крысу размером. Что это такое, Настя не успела выяснить, потому что медведица вскрикнула вдруг испуганно. — Батюшки, Анастасюшка, ведь придушит, придавит же, спасай скорее, домовёночка! У Насти даже ноги подкосились. Она подскочила к кошке, схватила ее за шкирку, встряхнула с грозным требованием. — А ну-ка отпусти! Брось, плюнь! Кисточка обиженно заворчала и шмякнула добычу на песок. Серенький комок тут же попал в кольцо света. Зашевелился, поднялся на низеньких ножках. Настя во все глаза смотрела на малюсенького лохматого человечка, одетого в грубенькую робу и штаны из мешковины цвета пыли. Яркие светодиоды налобного фонаря, похоже, ослепили удивительного малыша. Он щурил повлажневшие глазки и недовольно морщился, Видимых повреждений на его крошечном тельце, к счастью, не наблюдалось. «Ты цел?» — волнуясь, поинтересовалась Настя. «Эй!» Услышав над головой человеческий голос, домовёнок сердито фыркнул и, свернувшись, как еж клубком, стремительно укатился в темноту. «Целёханик, похоже», — успокоила Настасья Петровна. «Эшка, крезво утек. И тут из окружающего мрака полыхнули на них россыпи чьих-то глаз. Пары огоньков — оранжевые, зеленые, красные, желтые, голубые, как звездочки. «Эй, кто тут? Покажитесь!» Настя полоснула лучом по ближайшим неведомым существам. Свет выхватил уже знакомое серое создание чуть большего размера, чем тот, кого добыла кисточка. «Не покажемся! Зверюгу свою злобнючую убери!» пискнули в ответ. «Убери, убери!» — подтвердили из глубин подземелья еще тоньше и пронзительнее. Настя не стала спорить. «Хорошо». Она подхватила кошку и сунула под толстовку, шикнула, приструняя. «Тихо сиди». «Теперь покажетесь, домовые?» Отовсюду донеслось бормотание, шебуршание, пыхтение. Серые и невидимые обсуждали что-то в темноте. Кто-то рычал недовольно, кто-то уговаривал остальных, кто-то спросил. Слов толком не разобрать. Наконец они и договорились. Парламентёра отправили. Важно выступила вперед крупненькая, втрое больше остальных, круглая, словно шарик, домовица. За ней потянулись другие. Выбрались под свет фонаря, заморщились, защурились. «Ну-ка, дай-ка погляжу на тебя». Дымовица тряхнула густой шевелюрой, дымчатой, серебряной проседью. Потянула носом в воздух. «Пахнешь ведьмой. Кто же ты? Наследница?» «Да», — подтвердила Настя и с беспокойством поинтересовалась судьбой несчастного дымовенка, попавшего в кошачьи лапы. «Как там, коллега ваш, цел? Я разглядеть не успела». «Уколка-то». «Цел, не коллега», — сообщила дымовица. Кошки домовым не враги. Повредить нас не могут. Твоя просто глупая еще, молодая. Но ничего, обучится, образумится. «Все равно примите мои извинения», — сказала Настя. «Извиняем». Величественно кивнула дымовица, и все окружение ее замотало головками в такт. «Как тебя зовут, ведьма новая, незнакомая?» «Анастасия». «Я Велимудрия». «А это?» И тут стала она перечислять всех. Кого только Нена перечисляла. Был там и Нафанюшка, и Лутонюшка, и Перепечка, и Огнесвечка, и Шинуля, и Балуня, и Голуба, и Чернава со Щукою. Настя всех, само собой, не запомнила. Выслушав добрую сотню заковыристых имен, она поинтересовалась. «А почему вас так много?» «Нас много, потому что работы много», — резонно объяснила Велимудрия. «Тут ведь не только домовые перед тобой. Есть среди нас и дворовники, и садовники, и банники, и каравайники, и овинники». «Нет у нас, матушка, а — сокрушенно развела лапами Настасья Петровна. «Как же быть-то им теперь?» «Не переживай, медведюшка. Нет, Ави, на другую работу найдем. У нас без дела никто не останется. Помогать тебе, Анастасия-ведьма, всем скопом будем. Наследница ты, вижу, законная дожеланная. Да Настя вспомнила про ключи, поинтересовалась. «А не поможете ли вы мне, домовые и разные другие, найти кое-что потерянное тут в подвале?» «Говори, что потеряла. Найдем, Конечно, отыщем». Ответила ей хором сотня звонких голосов. Связку ключей уронила в щелку между половицами. Домовые не дослушали даже. Прыснули в стороны серыми шариками, раскатились по углам, зашебуршали, зашелестели, заскреблись усердные Ирьяна. Только и слышно было, как вели командует командуют своей армией: Ищите там, ищите тут, и вот здесь, и в углу, и за столбом, и под балкой. «Лучше, лучше ищите, внимательнее!» Искали они минут десять. Настя терпеливо ждала, прижимая к груди недовольную кисточку. Настасья Петровна настороженно вглядывалась вглубь подвала, и глазки ее, обычно черные, как угольки, светились двумя желтыми фонариками. Вскоре домовые и иные стали возвращаться. Их хмурые недовольные мордашки замелькали в освещенном круге. Они выбегали туда, жмурились, отрицательно мотали потлатыми головками и исчезали за световой гранью. Велимудрия появилась последней. Лицо ее выглядело смущенным и озадаченным. «Не нашли мы твои ключи, Анастасия, ведьма. Уж не серчай», — сообщила она с прискорбием. «Видно, в нельзяшнее место они попали». «Куда?» — переспросила Настя. Домовица пояснила. «Нельзяшнее место? Это участок такой в подполье нашем, куда никто, даже мы, домовые, попасть не можем. Скрытое это место, зачарованное да засекреченное». «Что ж там за секреты?» — уточнила Настя, догадываясь, что ответ на такой вопрос ей вряд ли дадут. «Того не ведаем», — Пожала плечами вели мудрее. «У домовых век долгие, но наше поколение все тут в основном молодое». Я самая старшая. Пять столетий мне. И сколько себя помню, столько дом на болотах стоял, и место заговоренное нельзяшнее под ним таилось. Откуда ж ты знаешь про него растаилось? От былых домовых. Настя спросила. А они выходят знали, кто и зачем тайный участок в подполье заговорил? Может, и знали. Уклончиво ответила Велимудрия. Да не рассказывали. Чары молчания лежали на них, чтоб секрета важного никому не выведали. Потом они с Настасией Петровной полуночничали за чаем. Предполагали и гадали, что ж за тайна такая в подвале скрыта. «Что там может быть?» — спрашивала Настя саму себя и сама же набрасывала возможные варианты. «Сокровищница? Тайный подземный ход? Или...» — даже руки похолодели от неприятной догадки. «Труп! Вдруг там кого-то убили и спрятали!» «Да что ты, Анастасюшка!» — замахала лапами Анастасия Петровна. «Типун тебе на язык! Не хватало нам еще. Настя смутилась. «Просто я разные версии выдвигаю, перебираю варианты. Должно же найти хоть какое-то объяснение всей этой секретности!» Медведица вздохнула. «Ведьмы! А у ведьм секретов много!» «Нельзя им без секретов. Такова природа. А вообще, ложись-ка ты спать, Анастасюшка. Утро вечером мудренее». Медведица оказалась права. После беспробудного сна Настя проснулась бодрая и окрылённая. В окно светило солнце, теребил за навеску шкодливый ветерок. Потягиваясь на диване после пробуждения, Настя придумала кое-что очевидное и, на первый взгляд, беспроигрышное — Идея показалась просто отличной. Зачем ползать в безрезультатных поисках по пыльному подвалу, когда можно попытаться выудить злополучные ключи прямо из комнаты? Настя делала так однажды, когда уронила связку от предыдущей квартиры в шахту лифта. Спустившись на нижний этаж, она соорудила проволочный крюк и после нескольких неудачных попыток все таки подцепила ключи за брелок. Тогда, правда, связка осталась целой, а тут надо будет, как рыбу, выуживать подлые ключи по одному. Если не получится, придется пойти дальше и снять половицу. Дело, конечно, непростое и хлопотное, но... Но всегда можно обратиться за помощью к Розе. В общем, вариантов уйма. Вернее, аж целых два. Настя уплетала за обе щеки вкуснейшую кашу, радовалась, как здорово все спланировала. И стрепню Настасье Петровны нахваливала. Овсяная каша была прелесть, как хороша. Тягуча, желта и сливочно. Столикой ванили и цветастыми кристалликами мелко нашинкованных сухофруктов. Кофе исходил паром. Золотился на блюдце поджаренный тост с оплывающим кубиком сливочного масла. Спустя 20 минут Настя уже мастерила в сенях подходящий крючок из длинного куска жесткой проволоки. С помощью пассатижей и немудренной магии загнула удобно, длинную ручку оставила, чтобы на всю глубину подполья дотягивалась, а пробовала в деле. Крюк скреп по песку, утопал в нем, но ничего так и не подцепил. Настя сердилась, светила в щель фонарем. Смотреть и подсвечивать одновременно было крайне неудобно. Толком понять, где рассыпанные ключи, не выходило. Иногда казалось, что они поблескивают где-то там, за гранью обзора, но не разглядеть их, ни тем более подцепить, не представлялось возможным. Бросив тщетные попытки, Настя отложила свою импровизированную удочку и набрала номер феи. «Привет!» — раздалось на другом конце линии. «Что-то случилось?» Настя вкратце описала ситуацию, и Роза согласилась заскочить. Описала, надо отметить, слишком вкратце, потому как, узнав при встрече все подробности, фея только головой покачала. Не, так не выйдет». «Почему же?» Расстроилась Настя и с надеждой добавила. «С люком в подполье получилось». Пришлось Розе растолковывать. «Люк, если и был зачарован, то не сильно. Когда ты его взломала, слабенькое заклятие просто растворилось в воздухе. Тут же дело иное». «Заклятие, если верить твоим домовым, очень мощное и могущественное. Если начать ломать, может и в ответку прилететь какими-нибудь защитными чарами, так что мало не покажется». «Вот тебе и антивандальные чары», — пробормотала себе поднос Настя. Роза услышала ее, оценила фразу. «Антивандальные, точно. Лучше и не опишешь». Настя вздохнула. «Как же тогда быть?» «Тебе нужен кто-то, кто с магией поиска работает. У меня, к сожалению, специализация другая». Починка ушла, отказавшись от кофе. Ее телефон оглушительно затрезвонил, сообщая о том, что в магазинчик на погрузку прибыл кто-то из клиентов. Перед уходом Роза пообещала. «Я подумаю, как тебе помочь. Может, артефакт какой подберу, поисковый?» «О, смотрю, ты и львов охранников на крыльцо выставила». У меня для волшебных статуй специальная полироль есть и фасадная краска, усиливающая магический морок. В общем, будет время — забегай. Сергей появился, как всегда, неожиданно. Его не ждали, а он пришел. Хотя почему не ждали? Ждали и очень нуждались, но об этом по порядку. Магия поиска, магия поиска. Крутилась у Насти в голове и осенила, наконец... Есть у нее такой знакомый. Про поисковую профессию он сам при первой встрече говорил, а про магию разве будет кто-то не связанный с волшебством среди бела дня на Пегасе по небу летать? Только как связаться с ним? В этот самый момент Сергей и появился. Настя только на миг отвлеклась, загляделась на облачный замок, плывущий над Болотной улицей. Он был такой реалистичный лилово розовые с золотыми всполохами на вершинах башен. Настя замечталась, как смотрит вон с того пышного балкона на город, на свой заросший сад, на соседские участки. И тут прозвучало привычно внезапное. «Добрый день!» «Это вы!» — обрадовалась Настя. «Очень вовремя! Здравствуйте! Как же я вас ждала!» «Ждали?» — спросил Сергей, и в его голосе... Засквозило искреннее удивление. Значит, мне не показалось. Теперь настала Насти на очередь недоумевать. Показалось вы о чем? Мне показалось, что вы хотите меня видеть. Вот и все. Настя осмотрела загадочного блондина с головы до ног. Призналась: Да, так и было. Я вспомнила, как вы помогли мне найти ключ однажды. И Сергей все понял. «Выходит, вам снова нужно что-то найти? И что же потеряно на сей раз?» «Опять ключи», — сообщила Настя. «Целая связка упала в подполье, в одно заколдованное место. Вы ведь тоже?» Она осеклась. «Кто он тоже?» «Ведьма?» «То есть, как бы поточнее назвать, ведьмак?» «Колдун?» «Чародей?» «Маг?» Сергей улыбнулся. «Тоже». Почти тоже. В любом случае к магии я отношение имею. И к поиску, уточнила Настя. Вы говорили, что ваша деятельность связана с поиском. Магия поиска, все верно, закивал блондин. Ну что же, я готов помочь вам. Рассказывайте. А по поводу... Настя хотела уточнить, на каких условиях будет оказана эта помощь. Условия сделки разумнее обсудить, как говорится, на берегу. Поэтому она смутилась, но все же озвучила то, что ее волновало. По поводу оплаты. О чем вы? Улыбка Сергея стала еще ослепительнее. Вы ведь помогли мне найти экво. Считайте наш сегодняшний поиск ответным жестом? Настя пригласила мага поиска. Она решила для себя, что будет считать Сергея магом, пока не выяснит иных подробностей о нем в дом. Проводила сперва туда, где уронила связку. Указала на щель. прям в подполье ускользнули. Ничего себе! Лицо мага выразило изумление и интерес. Такая мощная пелена, да там он присел, поводил рукой над половицами. Там спрятано что-то очень ценное и могущественное. Магическая пелена, сбивающая с толку, не дающая увидеть то, что спрятано, не только нас не пускает, но и не выпускает оттуда. «Что не выпускает?» — заволновалась Настя. «Что-то?» — прозвучал короткий ответ. «Я не знаю пока, что это. Не могу понять. Давайте спустимся вниз и посмотрим из подвала». «Давайте». — согласилась хозяйка и предложила. — Быть может, на «ты» перейдем, а то как-то... — Давай, — согласился Сергей. — Сам хотел предложить. — Так что, спускаемся? — Спускаемся. Крышка люка была аккуратно отставлена. Звяканье цепи отозвалось в подполье слабым эхом. Настя спустилась первой, включила фонарь, подождала, когда рядом станет Сергей. Он вытянул перед собой руку, и от ладони плавно отделился небольшой светящийся шарик. Поплыл вперед, освещая колонны с потеками цемента и липкие вуали паучьих сетей. мяу Кисточка, на которую не обратили должного внимания, напомнила о себе. «Ты с нами?» — невозмутимо обратился к кошке Сергей. «Отлично. Веди тогда. Путь показывай». Настя удивилась. «Ты просишь мою кошку помочь нам? Но она же не волшебная!» «Все кошки в той или иной степени волшебные», — не согласился маг. «В любом случае, поиск у них в крови. Она поможет нам выйти на нужный след, если, конечно, захочет». «След?» — переспросила Настя. «След магии. Он должен остаться после столь грандиозного колдовства». Они пошли за кисточкой. Та же, на первый взгляд, совершенно не интересовалась вопросами поиска. Она то что-то рыла в песке, то уносилась за кем-то во мрак, то играла в догонялки с собственной тенью, то норовилась цапать за край штанины кого-нибудь из присутствующих. Настя обратила внимание, что домовых поблизости нет. Ни намека на них, ни звука, ни шепотков, ни шебуршаний, ни перебежек перекатов в тенистых углах. «Наверное, потому что день сейчас», — решила она. «Действительно, и домовые должны когда-то спать». Магический шарик-фонарик резко вздрогнул и замерцал. Застыл на месте. «Стоп!» — произнес Сергей, настороженно вглядываясь в дергающиеся тени опор. «Здесь сильный перепад энергии, нужно внимательно осмотреться». Он сделал едва уловимый пас притянул свой летучий фонарь к ладони и каким-то неведомым образом выровнял и даже усилил его свет. Тени перестали дергаться, улеглись спокойно на песок. В одном месте две длинные тени от соседских колонн протянулись не параллельно друг другу, а, вопреки всем законам физики, перекрестились. Настя заметила первое, указала на них. «Как это?» Сергей обрадовался. «Там разрыв в пелене магии. Нам туда!» Они прошли меж странных колонн, и ничего, на первый взгляд, не изменилось. Все то же подполье, та же пыль под ногами, смешанная с песком, те же чередующиеся балки над головой, те же пауки. Поплутали еще немного. Настя прикинула примерный периметр дома. «Десять метров на двенадцать, пусть даже на четырнадцать». Они шли уже почти четверть часа. За такое время средним шагом можно пройти километр, а вокруг все столбы до колонны, колонны до столбы, иногда обломки какие-то, камни. Один раз перебежала дорогу, вспугнутая светом мышь. Кисточка бросилась за ней, затерялась во мраке, но вскоре вернулась. И вот свет летучего шарика снова дрогнул и замерцал. Еще один перепад предупредил Сергей, возвращая фонарю баланс. «Сколько их, интересно!» «Почему мы так долго идем? – спросила Настя, стряхнув с коленей налипшую паутину и пыль. «Мы в магическом лабиринте. Представь, что находишься внутри раковины огромной пространственной улитки. Двигаешься от входа в панцирь к его центру. Кольцо за кольцом. Каждый перепад отмечает новый виток». «Ясно». Настя указала на новое перекрестие теней. «Нам туда?» «Туда». После пяти перепадов они вышли к огромной двери, смыкающей песчаный пол с балкой наверху. Справа и слева находились сложенные из булыжников стены. Ручки у двери не было. Замочных скважин при ближайшем рассмотрении тоже не обнаружилось. Мощное полотно, вытесанное из цельного исполинского ствола, не имело ни щелей, ни стыков. По периметру его окаймляла кожаная лента обивка с медными заклепками, звездами, солнцами, лунами и черепами. Настя поразилась: что это еще за укрепление такое подземное, на бомбоубежище похоже? Мощно, с восторгом произнес Сергей. Но не бомбоубежище. Давай посмотрим, что там. Знаешь, как открыть ее? Полагаю, что магией. Сергей первым приблизился к двери, оглядев ее внимательно, сделал пас и тут же одернул руку. Ничего себе! Все в порядке? Насторожилась Настя, догадываясь, что в порядке далеко не все. Я туда войти точно не смогу. Блондин указал на непонятные символы, проступившие на дереве. Светящиеся знаки, то ли иероглифы, то ли витиеватые буквицы, то ли схематичные картинки. Настя спросила, что это значит? «Только ведьма сможет войти с позволения». Сергей прищурился, вчитываясь в умудренную вязь. Примерно так там написано. «Попробуешь войти? Или предпочитаешь не рисковать?» Настя даже не сомневалась. «Я должна». Теперь я тут живу, и как новая хозяйка просто обязана знать все закоулки своего жилища. Может, там бомба лежит. Атомная. «Не думаю», — помотал головой Сергей. Настя смутилась. «Это я образно выразилась. Тем более ведьмам, судя по надписи, туда заходить можно и даже нужно». Она бодрилась, подначивала себя, делала вид, что пройти за странную дверь для нее проще пареной репы. На самом деле, конечно, побаивалась. «Ведьма я, в конце концов, или нет?» Пристыдила саму себя. И пошла. Подступила к двери вплотную. Уперла ладонь в гладкую полированную поверхность. Толкнула. Дверь сначала не поддалась. После второго толчка на фигурных заклепках начали зажигаться цветные искры. Белые на лунах, желтые на солнцах — Голубые на звездах и красные на черепах. Потом проход открылся. Во мрак. Настя поправила на лбу фонарь и решительно шагнула вперед. Стоило пересечь черту отсутствующего порога, и дверь неожиданно захлопнулась, силой подтолкнув в спину. «Ай!» Настя оказалась одна в совершенно незнакомом помещении. Силой воли она погасила приступ подкатившей паники. Я не одна. Сергей за дверью. Он вызовет спасателей, если что. Не изгнию я тут, замурованное навеки, не останусь, все под контролем, все в порядке, все хорошо. И действительно, после бомбардировки собственного разума жизнеутверждающими мыслями, на сердце стало чуть-чуть спокойнее. Я, как Индиана Джонс или Лара Крофт, должна выполнить миссию и раскрыть все тайны этого подземелья. Ключи — мой приз. Мотивировала себя Настя. Луч фонарика скользил по каменным стенам, по привычному уже песчаному полу, по потолку, в который уходило что-то, обмотанное брезентом и пленкой. Это что-то было очень большим и занимало почти всю комнату. Надо поглядеть, что там. Настя смело ухватилась за край брезента, потянула на себя. Громко чихнула, и еще раз в воздух поднялось облако пыли. Свет вытянул из мрака что-то чешуйчатое и когтистое. Пришлось отступить к стене и прижаться спиной к камням, чтобы оглядеть все масштабно. Взгляду предстали огромные чешуйчатые лапы какого-то исполинского существа. Они были поджаты и скукожены. Когти слоновой кости торчали в разные стороны, каждый с целую Настю размером. Самого существа, которому принадлежали ужасные лапы, разглядеть возможным не представлялось. И вообще не было ясно до конца, из чего лапы сделаны. Живая это плоть или макет, скульптура? Решив проверить это, Настя с замиранием сердца приблизилась к ближайшему пальцу и потрогала его. Чешуйки оказались гладкими на ощупь и прохладными, матовыми. Желая выяснить, откуда эти ноги растут, Настя продолжила стягивать брезентовый чехол и срывать куски пленки. Стоило ей продвинуться в деле распаковки, обе лапы открылись почти что полностью, как вдруг один из гигантских пальцев чуть заметно пошевелился. Коготь плавно проехался по песку, оставив глубокую борозду. «Мамочки!» От неожиданности Настя подскочила на месте. Зажав себе рот ладонью, она быстро и бесшумно попятилась к двери. Уперлась в нее спиной. Дверь, о чудо, послушно распахнулась, выпустила ее на свободу. Там ждал Сергей. Настя подскочила к нему с круглыми глазами и хотела показать, но дверь закрылась за спиной с громким хлопком, после чего все кругом закрутилось, завертелось, земля ушла из-под ног... Настя в последнюю секунду успела схватить одной рукой кисточку, другой рукав Сергея. Не бойся! крикнул он, и голос его растворился в реве ветра. Защитная магия сработала, но это ничего. Ай! Ветер у них так же резко, как поднялся. Настя плюхнулась на бок, ткнулась носом и ртом в песок. На зубах неприятно заскрипело. Она сплюнула, села, выгребла из-под полы толстовки кисточку. «Ты в порядке?» Кошка недовольно фыркнула, отскочила в сторону, села поодаль у опоры и принялась вылизывать примятую шерсть. Сергей, откинутый в сторону, встал на ноги и протянул Насте руку, помогая подняться. «Ничего», — закончил начатую еще в полете фразу, повторился, «это ничего». Потом признался виновата. «Это из-за меня». Спустя четверть часа они уже сидели на кухне. Вернее, Настя сидела, а ее гость варганил в турке какой-то умопомрачительный кофе. После того, как защитная магия помотала их по подвалу, он выглядел крайне смущенно. «Готово». Дивный напиток был снят с огня и разлит в две чашки. «Спасибо». Настя обхватила пузатый белый фарфор пальцами. Кожу приятно пощипывала жаром. «Не верится, что этот кофе я купила по скидке в супермаркете. Ты прекрасный бариста». «Просто магия», — улыбнулся в ответ Сергей. «Прости за происшествие в подвале». «Почему ты считаешь себя виновником произошедшего?» — не поняла Настя. «Защита не на тебя сработала, а на меня», — без сомнений сообщил блондин. «И швырнула нас знатно. Ты точно села?» Настя успокоила его. «Точно. Хоть и песку наелась, приземлилась довольно мягко, после чего поинтересовалась. Почему ты думаешь, что защита включилась и нас выкинула именно из-за тебя?» Сергей озвучил очевидное. «Потому что ты ведьма, а я...» Он запнулся. Выдохнул, не решаясь признаться в чем то важном. «Я? Так кто ты?» Настя удивленно вскинула брови. Блондин продолжил ходить вокруг да около. «Мне не очень удобно в этом признаваться». «В чем? Атмосфера с каждой секундой становилась все напряженнее. «В том, что я...» Сергей собрался духом и признался, наконец. «Демон». Произнеся это, он непроизвольно отшатнулся в сторону и бросил резкий взгляд на чашку с горячим кофе. «Демон?» Настя оглядела блондина с интересом. «Ух ты! Никогда раньше не видела живьём, наверное», — поинтересовалась непонимающе. «А почему ты так на мою чашку с кофе странно посмотрел?» «Ждал, что ты кинешься в меня ею», — прозвучал искренний ответ. «Что? Бывало такое?» — Сергей кивнул. «Ага». «Я не собиралась кидаться», — успокоила его Настя. «Ну, демон и демон» когда кругом феи и ведьмы, и пегасы, особо не удивляет. Я уже почти привыкла к чудесам и магии. Сергей улыбнулся немного грустно. Отрадно слышать. Обычно о нашем братстве всякое болтают, нелицеприятное. Так что лишний раз стараюсь не афишировать. Но с тобой молчать не смог. Неудобно как-то, не по-дружески, как будто обман. — Понимаю, — поддержала Настя. Любопытство разгоралось в душе. Она спросила, «Все демоны такие, как ты?» «Нет», — Сергей мотнул светлой шевелюрой. «Демоны разные бывают». «А таких, как ты, много?» «Есть несколько, если ты мою человекоподобность имеешь в виду». Окрыленная интересной беседой, Настя принялась сыпать вопросами. «А Пегас? Пегасы у всех есть?» нет есть лошади еще но сергей не успевал давать ответы а рога это не обязательно а крылья тоже а поиск много ли среди ваших поисковиков или у каждого своя специализация кстати твое занятие считается профессией или нет у тебя есть трудовая книжка да нет а имя тут сергей снова стушевался и начал оправдываться С именем я тоже немного слукавил. На самом деле меня зовут Сиир. Красиво, восхитилась Настя, продолжая удивлять гостя своей невозмутимостью. И как мне тебя лучше называть? Именем, которое ты озвучил в начале, или твоим истинным именем? Называй дальше Сергеем. В этом мире и культуре так уместнее, и внимание меньше привлекает. Хорошо. Тут Настя вспомнила про увиденное под домом. Решила поделиться наблюдениями. «Кстати, о птичках. Там, в подвальной тайной комнате, нечто такое лежит?» «Что именно?» — уточнил демон. «Нечто. Не знаю, я только лапы видела. Они как у тиранозавра, как у годилы. Здоровенные такие лапищи, все в чешуе и с когтищами. Тут ее осенило. Как у гигантской птицы». Сергей изумился. «Там чудовище в подвале?» «Хорошо, что магическая защита мощная и в рабочем состоянии. Дело не шуточное, похоже». «Вот-вот», — согласилась Настя. «Что же мне теперь с этой зверюгой нагастой делать?» «Сдерживать?» Как ни в чем не бывало, посоветовал демон. «Как сдерживать?» «Магии». Пришлось признаться. «Да я с магией-то едва знакома». Фея починка немного по своей части подучила, а так. Сергей все понял. Вот она что. Ну, я книг для тебя могу поискать, колдовских. У нас с тобой магия разная, поэтому своим приемом я тебя обучить вряд ли сумею. Да мои тут и не подойдут. Книги же необходимые принесу обязательно. Слово демона. Настя посмотрела на него с благодарностью, произнесла. Спасибо за то, что помогаешь мне. «Знаешь, я раньше думала, что все демоны жуткие и опасные, но ты другой», — Сергей пожал плечами, — «стереотипы». И действительно, Настя прокручивала в голове все, что когда-либо слышала о демонах. Ничего хорошего про них обычно не говорили. И тут она вспомнила нечто важное и обидное. «Ключи. Из-за этих дурацких лап я так разволновалась, что даже не вспомнила про них». Зря разволновалась. Сергей вытащил из кармана светлых джинсов рассыпанную связку. Вот, успел прихватить. Спасибо. Обрадовалась Настя, принимая находку. Когда ты только успел? Пока ты за дверь ходила. Ключи попали в пространственную воронку, но не в самый центр. Демон одним глотком допил кофе, помыл чашку и убрал на сушилку. Благодарю за приятную компанию, но мне пора. «Снова исчезнешь неожиданно?» — подметила Настя. «Это называется телепортация», — честно пояснил Сергей. «Иногда мне приходится быстро менять свое местонахождение». «Работа». «Понимаю». Наконец-то Настя смогла это увидеть воочию, как демон растворяется в воздухе. Сначала становится прозрачным, а потом исчезает с громким хлопком, будто его тут и не было. «Здорово, что теперь у нее есть ключи». И правда? Про Сергея. После того, как демон покинул кухню, Настя первым делом собрала ключи на связку и, призадумалась, от чего они, стала перебирать, внимательно разглядывая каждый. Старинные, резные, темные и светлые, есть красноватые, побольше и поменьше. Настасья Петровна должна знать, что они отпирают, но ждать сумерек еще долго, а узнать так хочется. Настя полезла в смартфон, чтобы посмотреть, сколько время. На глаза попался значок браузера. Интернет загрузился быстро. Пальцы на несколько мгновений зависли в сомнениях над строкой поиска. Потом запорхали, собирая из букв два слова. «Демон Сеир. Искать». Информации нашлось немного, но и та впечатляла. 70-й демон. Принц, что приходит с востока». Может обойти всю землю в мгновение ока. Может найти все, что спрятано, потеряно или украдено. Стихия — воздух, металл — улова, растение — ива. И конь, крылатый в придачу. Ого! Даже не по себе как-то стало. Настя закрыла браузер и отложила в сторонку смартфон. Стала думать о ключах и дверях. В ближайшем доступе дверей сейчас имелось три. У красивого шкафа в расписной комнате мощные двери в синях и ворота от гаража. В гараже, конечно, навряд ли что-то интересное найдется, но все же, решив не тратить время, Настя первым делом направилась к шкафу. Но там ее ждало разочарование: замок то ли заржавел, то ли в механизме заклинило. После долгих переборов один из ключей в скважину вошел, но провернуть его так и не получилось. «Ну и ладно». Настя смерила шкаф сердитым взглядом перед тем, как отправиться в Сене. Не очень-то и хотелось. До второй двери она не дошла. Телефон разразился настойчивой музыкой. Получив сообщение о смене дочерью номера, звонила мама из Канады. Такое в последнее время случалось нечасто. Жизнь развела разными дорогами. «Привет», раздалось на заокеанском конце линии. Настя ответила эхом. «Привет. Как дела?» «Ничего, идут потихоньку». Повисла неловкая пауза, которую прежняя Настя не рискнула бы нарушить вопросом, столь едким и очевидным. «Почему ты мне так давно не звонила и не перезванивала, трубку не брала?» «Прости, но...» Мама несколько секунд не решалась рассказать о чем-то важном, но, наконец, пересилила себя и поделилась. «Твой Белов мне запретил с тобой общаться». «Что?» Настя медленно опустилась на диван в гостиной. «Что значит «запретил»?» «Ты прекрасно знаешь своего супруга». Долгий вздох. «Может, всхлип?» «Он настоящий бандит». Все внутри закипело от ярости. «Виктор тебе расправой угрожал?» «Да как он?» И спокойная на том конце. «Не мне». Я в Канаде, далеко. Меня ему не достать. Тебе. Черт! Настя смахнула со щеки злую слезу. В груди все горело жгучим пламенем. Гнев, печаль, разочарование, обида, боль. «Мам, мы с ним...» Она громко шмыгнула носом, как маленькая. «Мы с ним разошлись, мам. Я должна была сама тебе позвонить. Прости». «Разошлись?» В голосе из трубки сквозила тревога. «А где ты сейчас? Ты уехала от него? Если нет, то скорее уезжай, скорее! Так безопаснее, понимаешь? Он ведь и отомстить может!» «Такой человек!» Настя успокоила. «Я съехала уже. Живу отдельно, на другом конце города, считай. А Белов знает, где ты?» Мама тревожилась с каждой секундой все сильнее. И была права. Настя сама понимала, что разлад с мужем мог закончиться гораздо хуже. Один из беловских знакомых не так давно сел за убийство жены. Не допросившись развода, та сбежала от мужа-тирана, но он ее догнал. В общем, мама переживала не зря, поэтому Настя успокоила ее. «Он не знает, где я». Сказала так и не соврала. «Теперь дом под надежным магическим пологом, львы-защитники вдобавок. Нечего беспокоиться». Я тебе приглашение отправлю, решила мама. Приедешь ко мне, поживешь. Может, и останешься. Подумаю, мам, перебила Настя. Я и тут неплохо справляюсь, ты не переживай. У меня подруги новые, и друзья, и охрана надежная. Так что не пропаду. Ты не храбрись там, Настюш, донеслось из динамика, и от помощи лишний раз не отказывайся. У меня все в порядке, честно. Мама сдалась. «Хорошо. Я чуть не забыла. Я ведь тебя поздравить звоню. С днем рождения.» Настя и забыла. «И верно. День рождения ведь завтра. Мама всегда звонит заранее, так как постоянно путается из-за семичасовой разницы во времени, а еще боится, что в нужный день не будет связи. Мама вообще тревожная». Даже там, в своей Канаде, где у нее есть квартирка в Оттаве и маленький домик вдали от цивилизации, в котором с ней живут собаки. А вокруг лишь секвои до самых небес. Ты рано, Я знаю. Обычно заранее не поздравляют, но мне можно, я мать. отпраздную в компании, слышишь? Обязательно. И скинь мне номер карты, денег тебе на подарок пришлю. Что ты хочешь в подарок? У меня выставка недавно была, я... Она не договорила. Связь оборвалась. Запульсировали надрывно короткие гудки. А день рождения, оказывается, завтра. Настя даже не вспомнила про него. Спасибо, мама подсказала. В бытность с женой Белова она своих дней рождения не праздновала. Муж всегда был категорически против. Говорил, «Ты женщина, а женщине ни к чему афишировать возраст окружающим. Пусть все мои знакомые считают, что ты еще юная» юная. Прежде Настя не задумывалась, как мерзко все это звучало, как Белов отчуждал жену от ее собственного возраста, ее собственного тела, ее собственных историй и жизни. Обида всколыхнулась в груди, и неизменное решение принялось само собой — празднику быть, и торту быть со свечками, и гостям, а значит, браться за приготовление нужно уже сегодня. Захватив сумку, Настя знакомой дорогой отправилась в супермаркет. Перед этим попробовала подобрать ключ к большим дверям в синях, но его в связке не оказалось. Существовал ли он вообще? Ведь неожиданно пришло осознание, что двери-то из синей никуда не ведут. Настя прикинула, за ними должна находиться гостиная. Скорее всего, дом перепланировали, перестроили, и этот проход просто-напросто заделали за ненадобностью. Ну и ладно, одной тайны и меньше. Остался еще гараж, но Настю он не привлекал. Старенькая покосившаяся постройка не внушала доверия, и особой магией вряд ли обладала. То ли дело древний дом, полный тайных комнат и старых вещей, а в гараже что, рухлять какая-нибудь? даже если и машина, и все же любопытство перевесило. Настя туда заглянула после того, как вернулась из супермаркета. В магазине добрая продавщица предложила товары по акции и, вынув из-под кассового стола какую-то листовку с неистраченным промокодом, пробила покупки с хорошей скидкой. До дома их Настя еле дотащила. Сгрузив на кухне, вышла на улицу и бодро дошагала до стальных гаражных ворот — Один из ключей подошел, провернулся со скрежетом. Раздался щелчок механизма. Крак. Правая половина ворот медленно отворилась под собственной тяжестью. Из-за нее глянула темнота. Настя посветила телефоном. Пыльно. А на стене старомодный рычажок выключателя. щелк, Под потолком ожила лампочка без абажура. Патрон на витом проводе, перекинутом через загнутый гвоздь, вбитый в деревянную балку под низкой крышей, чуть заметно покачнулся. Все, закрыли гештальт», — сказала самой себе Настя. «Тут ничего интересного. Хотя почему я так сильно хочу отсюда уйти и постоянно ищу для этого оправдания?» Действительно, с самого момента, как нашлись ключи, Настя упорно искала отговорки, чтобы не идти в гараж. Она прислушалась к собственным ощущениям. Ни страха, ни гнетущей тревожности. Что тогда? Какое-то необъяснимое волнение, как в детстве, перед прыжком с тарзанки в воду. Нет уж. чер не пугаться и не отступать, — приказала себе Настя и добавила. «Сбегать не буду, пока все тут не разведаю». Она шагнула вглубь небольшого пространства. На первый взгляд тут не было ничего примечательного. Типичный гараж с горой пыльных покрышек у стены и ржавым холодильником в углу. Вбитые между кирпичами неровные кладки крюки гнутся под весом висящих на них спецовок, каких-то старых сумок, проколотых камер, тросов и прочей ерунды. В центре всего под пыльным брезентом машина. Чтобы узнать Марку, надо сдернуть чехол и на несколько секунд нырнуть в облако плотной тяжелой пыли. Настя от одной мысли закашлялась. Потом. Единственное, что действительно интересовало, маленькая дверца в дальней стене. Настя прошла мимо спящего авто и налегла на железную ручку с хромовым покрытием. Не ожидала, что окажется не заперта и чуть не выпала из гаража наружу, в сад. К волосам свирепо потянулись шипастые ветки, разросшиеся ежевики. Над ними раскинулась здоровенная яблоня, вся кривая и замшелая. Небо не разглядишь, а под ногами тропинка, тонюсенькая. почва черная, жирная и утоптанная, блестит даже. Интересно, конечно, куда ведет, но Настя все-таки попалась в когти злой ежевики и тарванула ее свирепо за трикотажный толстовочный капюшон. Тоже как-нибудь в другой раз. Хватит дышать пылью. Надо идти разбирать продукты, пока кисточка не утащила сыр и колбасу. Искать миксер или венчик для взбивания, чтобы приготовить сгущеночно масляный крем для вафельных тортиков. Как-то вспомнились они вдруг после разговора с мамой. В детстве Настя ждала их каждый раз как чудо. А сегодня вот решила сама это простенькое чудо приготовить. Когда она выходила из гаража, в глаза бросился ползущий по проезжей части знакомый автомобиль. Черт, снова Белов. Настя нырнула обратно в пыльное помещение и неплотно притворила дверь. Прильнула к щелке, наблюдая за происходящим. Явление бывшего мужа наверняка было не случайным. И верно. черный джип медленно и почти бесшумно плыл вдоль болотной улицы, как охотящийся крокодил. Из приоткрытого окна доносился недовольный голос Виктора. «Да раньше она была, развалюха, это ты проехал!» В ответ звучали невнятные оправдания водителя. «Не проезжали, я бы заметил». «А я говорю, разворачивайся, проехали!» Злился Белов. «Не могли, шеф». «Могли. Хотя, погоди, может, еще не доехали до нее? "Тормозника я осмотрюсь» автомобиль остановился и белов с его верным водителем принялись обсуждать что-то приглушенными голосами настя порадовалась что магическая защита дома делающая его невидимым для лишних глаз реально работает и выругалась про себя надо было им непременно перед ее крыльцом для болтовни припарковаться что теперь делать сколько в пыльном гараже прятаться придется джип все не уезжал Вадик опять проблеял что-то про ошибку, но Белов накричал на него свирепо. «Я что, по-твоему, идиот? Вот, гляди!» Было видно, как бывший муж сунул в лицо водителю дорогущий смартфон. «Я за этой дурой слежу. Она рядом, видишь? Где-то очень близко. Сигнал сбивается, но она точно рядом». Услышав это, Настя ощутила, как между лопаток стекла по спине ниточка холодного пота. «У Белова что? Какое-то следящее устройство? Это значит...» Она судорожно ощупала себя в поисках жучка. «Стоп. Спортивные костюмы Кеды куплены уже после разлада. Они и новые, и чистые. Во всех смыслах». «Тогда где?» «Ну, не под кожу же ей датчики зашили». Настя схватилась за голову, и ответ пришел сам собой. Сережки, подаренные Виктором пару лет назад...» Красивые камешки, сказал, что голубые бриллиантики, а на деле она хотела снять злополучное украшение, но английский замок обычно такой надежный, как на зло заело. Тем временем Белов, продолжая отчитывать Вадика за сомнения, выбрался из машины и медленно пошел вдоль тротуара, уткнувшись носом в экран смартфона, как ищейка в след. Настя запаниковала, избавиться от сережки не получалось. Она схватилась за вторую, чудом отстегнула, но в торопях запутала в волосах. Черт! Белов подходил все ближе. Осталось одно — сбежать в сад по заросшей тропе, затеряться там, спрятаться. Ну, не полезет же бывший супруг обшаривать чужую территорию. Если полезет, можно вызвать полицию. Настя мышью шмыгнула через дверцу в дальней стенке прямо в колючие ежевичные объятия сильно поцарапаться не успела присела на корточки накинула капюшон на голову и пошла пригнувшись вперед по пути ругала себя за трусость тоже мне хозяйка тоже мне ведьма но это все мало воодушевляло видеться сейчас с беловым не хотелось от слова совсем настя еще не была готова дать ему достойный отпор в одиночку Поэтому оставалось только бежать в полусогнутом состоянии вперед через тернии, как говорится, к звездам. Тропинка дотянулась до неведомого забора. За ним, должно быть, находился участок, выходящий на соседнюю улицу. Между ним и следующим домом, по Потопиленской, оставался небольшой промежуток, буквально в метр шириной. Тропинка ныряла в него, и между двумя высокими заборами вытекала прямо на тротуар. Вот это удача! Настя выпрямилась во весь рост и скорее шагнула в спасительный проход. Потянулись справа и слева дощатые заборы. Один зеленый, недавно крашеный, другой обветшалый желтый. Из-за них свешивались тонкие плети вишен и сиреневые ветки с шапками засохших семян. Пусть Белов увидит, что она на соседней улице, пусть не лезет в гараж и тем более на участок. Пусть сядет обратно в машину, поедет на Топилинскую, огибая квартал на светофоре, а Настя пока избавится от сережек жучков, выкинет их где-нибудь на дороге, подальше от дома. Вдохновленная этой мыслью, она полубегом вылезла на соседнюю улицу, повернула направо и резво пошагала вдоль тротуара. На ходу выпутала из волос одну сережку, расстегнула вторую. Вот они. Подло поблескивают на ладони, как две голубые слезы. Настя без жалости швырнула украшение под первую встреченную решетку ливневки. Пусть Белов теперь хоть всю городскую канализацию перероет. За спиной раздался шум машины. Большой черный внедорожник был совсем рядом. Настю из него наверняка заметили. Она низко натянула поглубже капюшон вдруг не узнают. И быстрым шагом поспешила вперед, лихорадочно соображая, где укрыться. В магазине? Нет. А если муж с Вадиком ее все-таки узнали. В магазине она, как мышь, в западне окажется. Свернуть бы куда-нибудь, а лучше затеряться в каком-нибудь сквере или парке, оторваться, запутать следы. Настя ускорила шаг. Она довольно неплохо знала свой родной город пусть не все кварталы, не каждую улочку, но о том, как расположены относительно друг друга районы, была вполне осведомлена. Если долго идти вперед, частный сектор упрется в новый парк. За ним река. Перейдешь по пешеходному мостику и окажешься в старом спальнике с одинаковыми заставленными автодворами и типовыми панельными пятиэтажками. Идеальное место, чтобы скрыться. Впереди показался павильон остановки общественного транспорта. Выглядел он слишком новомодно для старого квартала, отчего сильно бросался в глаза. Прозрачный куб с затонированными в разные цвета гранями прятал внутри интерактивное расписание и мягкий диванчик с подлокотниками-столиками. Верхнюю часть куба, крышу остановки, занимала квадратная клумба с высокой травой и цветами. Настя обернулась на преследователей. Джип притормозил возле канализационной решетки, в которую были выброшены серьги. Пока водитель мешкал, его обогнал рейсовый автобус под номером 8. Красивый такой, лилово-голубой. Настя еще таких не видела, но в новостях как-то говорили, что скоро будут обновлять автопарк. Наверное, уже начали. Автобус притормозил возле остановки и гостеприимно распахнул прозрачные двери. «А что?» Это мысль. Он наверняка пойдет через центр. Сейчас там час пик, Джип Белова отстанет и потеряется в толчье». Обрадовалась Настя и не мешкая запрыгнула на подножку. Приложив карточку к терминалу оплаты, разочарованно отметила, что платеж не прошел. Ну, ничего страшного. В кармане есть немного налички, снятой в банкомате, для того, чтобы купить зелень у торгующей возле супермаркета старушки. Есть чем заплатить контролёрам, если они пойдут. Настя на всякий случай сунулась к водителю, но его кабина не контактировала с пассажирской частью. Вход в нее оказался отдельным. Автобус тронулся и плавно поплыл вперед. Салон был почти пустой. Несколько ярко одетых пассажиров уткнулись кто в книгу, кто в телефон». Настя прошла в конец и села на заднем сиденье, чтобы наблюдать за ползущим в отдалении джипом. Черный монстр не собирался отставать. Он не напирал и не замедлялся, просто тащился в отдалении, как приклеенный. Настя надеялась, что между джипом и автобусом вклинится какая-нибудь машина и разорвет порочную связь, но днем тихие улицы городской окраины были пусты. Впереди замаячил светофор. Автобус сбавил скорость и встал на небольшом перекрестке. Джип, наконец, нагнал его и застыл совсем близко. Так близко, что лица пассажира и водителя можно было рассмотреть в деталях. За рулем восседал вовсе не Вадика, какая-то разволосая старушка в огромных очках. На соседнем сиденье находился, само собой, тоже не Белов. Сухонький старичок прижимал к груди переноску, из которой торчал наружу длинный рыжий хвост. Хвост походил на кошачий, но был значительно длиннее и подвижнее. Он то закручивался в плотную спираль, то разворачивался, то снова закручивался. Ошибочка вышла. Просто машина, похожая оказалась, ехала тем же маршрутом, ничего криминального. Настя выдохнула И «Это не Белов». Никто за ней не гонится, бывший муж давно отстал. Быть может, он уже обнаружил выброшенные серьги-жучки и понял, что добыча из рук ускользнула. На душе сразу стало легко и радостно. Можно смело возвращаться домой и браться за приготовление ко дню рождения. Настя смело скинула на плечи капюшон и зажмурилась от ярких солнечных лучей. Опасность миновала. Довольная собой, она легкой походкой направилась к выходу и встала у двери, ожидая ближайшую остановку. По такой чудесной погоде, пожалуй, стоит прогуляться до дома пешочком. Родилась в голове приятная мысль. Настя вглядывалась в цветущие палисадники, в нарядные фасады домов. Домики здесь просто поражали своей архитектурой. Были и деревянные в кружеве резьбы — и кирпичные, отштукатуренные, и украшенные богатой лепниной. Прямо барокко какое-то. Удивительный район. Настя поругала себя за то, что не узнала про это место раньше, а ведь столько лет в Твереченске прожила. Областной город, оказывается, полон сюрпризов. Она вгляделась в очередной образец местного зодчества, стилем своим схожий никак не менее, чем с шедеврами Гауди. В душе шевельнулось робкое оправдание. Ну уж про такое я не могла не знать. По всем законам туристического жанра эта милая улочка должна красоваться на всех сувенирных магнитиках, открыточках и кружках. Я должна была знать о ней. Автобус плавно подкатил к остановке. Двери распахнулись. Настя еще раз на всякий случай пикнула картой о терминал и вышла. За спиной раздался неприятный звук отклоненного платежа. Неудобно получилось. Проехала зайцем. Хорошо, хоть контроль не поймал. Еще бы и штраф пришлось заплатить. А главное — стыдно. Настя зашла в павильон остановки и уткнулась носом в интерактивное табло с расписанием. Там с частотой в 10 секунд сменяли друг друга таблички с номерами автобусов и временем. Ничего особенного. Став женой Белова, Настя почти разучилась пользоваться общественным транспортом. А зря. Теперь она тупо таращилась на номера маршрутов, селись найти в них что-то знакомое. В груди нарастала невнятная тревога. «С этим местом что-то не так. Оно прекрасное, безусловно, но...» Очередная табличка рейсов сменилась картой маршрутов. Знакомые приметы Твереченска успокоили. «Вот же...» Вот слияние главных рек, вот центральный проспект, тут площадь узнается, схематичные сетки кварталов, яркие линии транспортных маршрутов, синие, зеленые и алые стрелки. Настя присела на мягкую скамеечку, погладила рукой приятный на ощупь материал. Это как-то слишком для Твереченска. Город, конечно, областной центр, но откуда тут все это великолепие? «Почему раньше не видела?» «Захотелось домой. Срочно. Немедленно. Вот прямо сейчас.» Настя не стала терять времени, поднялась и быстро пошагала в обратном направлении. «Надо вернуться на Топилинскую, дойти до прохода между заборами и прошмыгнуть по тайной тропке обратно на свой участок. И даже если Белов все еще там, хрен с ним. Львы-защитники, в конце концов». Настя ускорила шаг. На встречу попалась веселая стайка подростков в огромных солнечных очках и кислотных гетрах. Они пили шипучую газировку из баночек и закусывали ее мороженым в вафельных рожках. У Насти даже в животе забурчала. Скорее домой. Скорее, скорее. Она вдруг с ужасом поняла, что не помнит, куда именно нужно идти. Пока автобус, в который она села, скрываясь от бывшего мужа, полз по маршруту, Настя неотрывно наблюдала за джипом розоволосой старушки и обратную дорогу не примечала. Ошибка дорогого стоила. Рядом с проходом была остановка. Автобус их не так много проехал. «Буду обыскивать заборы и соседние дома рядом с каждой», — планировала Настя. «Не сработало». Она прошла уже с десяток симпатичных остановок и добрую сотню милых домиков. Ход на глаза так и не попадался. Самое ужасное, ей не встретилось ни одной таблички с уличным названием. «Где здесь, спрашивается, улица Топилинская и «Строительный магазинчик Розы». Она должна была его пройти. Между прочим, уже давно. Настя устало прижалась спиной к фонарному столбу. Сделала пас рукой. Над ладонью взвелось и опало облачко золотистых искр. Что толку быть ведьмой, если не понимаешь, где находишься? Заблудилась в трёх соснах. Отправилась на соседнюю улицу и не вернулась. Стало обидно до слез. Все же хорошо шло. «Девушка!» Раздался из-за спины пронзительный крик. «Вы только не пугайтесь, пожалуйста! Стойте на месте и не двигайтесь, хорошо?» Они ничего вам не сделают, они совершенно безопасные. Сохраняйте спокойствие. Спокойствие, слышите? Когда незнакомый человек кричит себе такие вещи, ни о каком, конечно, спокойствии речи идти не может. Не представляя, что еще ее ждет посреди непонятной улицы, Настя обернулась на зов, и глаза ее округлились от ужаса. На нее неслись во весь опор. Огромные, косматые, черные, пасти до ушей и клыки в пол ладони длиной. Настя даже взвизгнуть не смогла от страха. Звук застрял в горле комом. «Не бойтесь, они не тронут!» — настаивал кто-то, находящийся по другую сторону жутких чудищ. Монстры уже окружили Настю, принялись скалиться и тыкаться ей в плечи и волосы, и мягкими бархатными носами — Первая волна испуга прошла, в сознании вернулась ясность. Эти странные твари... Настя совершенно точно встречалась с ними прежде. Нет, не встречалась. Видела по телевизору, на канале Эритрея Плюс. Клыкастые пони! Извините, ради бога. Они снова открыли задвижку на воротах загона и сбежали. Позади стоящих плотным кольцом клыкастых коней раздалось недовольное кряхтение. Возня, шлепки... Получив ладошкой по крупу, здоровенный жеребец с выпученными глазами и гривой до земли недовольно отодвинулся, пропуская в центр их спонтанного собрания высокую женщину в ковбойской шляпе с камуфляжной лентой и бантиком на боку. «Это ваши? Не могли бы?» — трясущимся голосом пролепетала Настя, озираясь на конские зубища. Животные уже почти не вызывали испуга, скорее интерес — Лошадки не казались агрессивными, хоть их настырное любопытство несколько напрягало. «Сейчас я их заберу». Женщина наконец-то притиснулась к Насте вплотную. «Вы в порядке?» «Вроде бы, если об слюнявленного капюшона не считать». Еще раз простите». Незнакомка поправила шляпу, стерла со лба, проступивший в полу погони пот и крикнула кому-то через плечо. «Миллиана, Александр!» «Привяжите крепыша и отведите в загон. Остальные пойдут за ним». Спустя миг рядом появилась пара помощников. Они накинули на шею самого большого коня повод, повели черную громадину на противоположную сторону улицы. За вожаком потянулись остальные. «Это ваши?» — поинтересовалась Настя, решив из вежливости поддержать разговор. «Помощники или кони?» — вскинула бровь даму в шляпе. Все мои. Ох, и намучились мы сегодня. Бежала без остановки квартала четыре». Она вспомнила, что он не представилась, а посему собралась немедленно исправить оплошность. «Я Людмила. Людмила Кис». Тут Настя кое-что поняла и обомлела. «Ну, конечно же, перед ней стоит ведущая с канала Эретрея Плюс», Та самая, которая всегда про чудных животных вещает и эстрадные наряды носит. — Анастасия Белова, — представилась Настя, и очевидный вопрос вырвался сам с собой. — А это действительно вы? Людмила, будучи личностью известной, подобным вопросам по всей видимости, уже не удивлялась. — Известность — штука такая. — Я, — скромно призналась она, — смотрите мои передачи? — Ага, — пробормотала Настя, судорожно соображая, как такое вообще может быть. С одной стороны, магия, с другой лучше удостовериться. все таки она удостоверилась. Скажите, а это действительно Африка? Настя ожидала услышать шокирующее «да», но получила нечто еще более ошеломляющее. — А что такое Африка? — прилетела в лоб. — Африка — это... Настя половину слов от волнения забыла. Слово материк вылетело из головы и затерялось в мутном небытии. Словосочетание ⁇ часть света ⁇ тоже. Это место такое. Не слышала. Задумчиво выпятила губу Людмила и попросила, заинтересованно. Расскажите? Я много где бываю, снимаю флору и фауну, стараюсь забираться в самые экзотические места. Это ваша Африка экзотическое место. «Да, в общем-то. Странно, что я не в курсе. А знаете что?» Людмила протянула Насте руку. Пойдемте ко мне. Угощу вас ужином в знак примирения». Настя разволновалась. «Так мы вроде не ссорились. Тогда пусть будет в знак извинения. Мои питомцы напугали вас, капюшон вам на толстовке пожевали, и вы, как мне кажется, пока еще в шоке. Быть может, вам нужен доктор? В питомнике есть». «Ветеринар?» Зачем-то ляпнула Настя. «Нет», — успокоила Людмила, уточнив. «Ветеринар, естественно, тоже есть. С животными все таки работаем». Настя так растерялась, что не знала, как теперь быть. Отказаться от приглашения и остаться одной на пустой улице в этой непонятно-где находящейся Эритрея или принять приглашение и пойти в гости к экстравагантной ведущей. Главное, дальше-то что? Как попасть домой? К себе? Только и получилось, что выдохнуть. Ох, вам плохо? забеспокоилась Людмила. Может, позвонить в скорую? Не нужно скорой. Моя подруга просто устала ждать меня, раздался в отдалении знакомый голос. Утомилась немножко, но теперь все будет в порядке. Настя повернулась на звук, и сердце затопили теплые волны облегчения. К ним с Людмилой спешил Сергей. Привет. «Как же я рада видеть тебя!» — протянула Настя, неимоверно радуясь неожиданной удаче. «Привет. Вот я и нашёл тебя». Демон ослепил сияющей улыбкой. Почтительно кивнул Людмиле. «День добрый». «Так вы не одна, и у вас свидание!» — догадалась ведущая. Прищурилась хитро. «Что ж, не буду больше мешать. Всего доброго». Она откланялась и пошла следом за табуном зубастых коней. «До свидания», — произнес Сергей. «До свидания», — повторила за ним Настя, после чего изумленно посмотрела на демона. «Ты нашел меня». «Такая работа». И снова улыбка. «А путь домой?» «Тоже отыщу, не волнуйся». Сергей галантно поставил Насте локоть. Она взяла его под руку, вцепилась крепко-накрепко, дав себе мысленно слово, что не отпустит до тех пор, пока они не вернутся обратно на улицу Болотную, в дом 13, в город Твереченск. Сергей безошибочно быстро обнаружил проход. Оказалось, что Настя не дошла до него совсем немного. Два забора, тропинка, уходящая в пустые заросли. Вот же она, на самом виду. Неудобный вопрос вертелся на языке. тут ты и правда другой мир?» «Да». В этот раз голос демона звучал немного удивленно. И меня это смущает такого не должно быть настя спросила озадаченно других миров нет неконтролируемых проходов межмирная тропа в некотором роде аномалия демон отломил зацепившуюся за настен рукав ежевичную ветку. Мы вернулись можно вздохнуть спокойно. Пока они шли по утоптанной черной земле обратно, Настя пыталась уловить момент, когда один мир сменился другим, но грани так и не заметила. Хотя в какой-то миг воздух стал заметно прохладнее. Цветущее лето осталось в Эретрее, в Твереченске же только-только созрела весна. Тропа привела обратно к гаражной дверце. Настя натянула ворот толстовки на нос, прошла сквозь пыльное нутро гаража к воротам. Сергей следом. Выглянула в щель. Беловский джип уехал. Долгожданный путь домой был свободен. Поднявшись на крыльцо, Настя с любовью погладила дверное полотно. Очертила пальцем узоры резьбы. Завитушки, прямоугольники, ромбы. Как приятно вернуться. Зайдешь ко мне?» Предложила спутнику, глянув на него через плечо. «Если пригласишь», — отозвался демон. «Приглашаю». Чайник закипел спустя минут десять. Аромат мятного чая заполнил кухню моментально. Поплыли к потолку клубы пара. Настя ругала себя за несколько вещей. Во-первых, что не воспользовалась навигатором. И пусть он не сработал в другом мире, попробовать стоило. Во-вторых, за то, что ничего не сфотографировала. Когда еще выдастся возможность запечатлеть иную реальность? «Демон на этот счет был оптимистичен». «Когда угодно. Не думаю, что проход закроется в ближайшие дни». «Я туда второй раз не пойду», — зареклась Настя. «Разве там плохо? По-моему, очень светлый и гостеприимный мир». В этих словах, безусловно, имелась доля правды, но пока что, после пережитого, Насте не хотелось возвращаться в Эретрею. Кстати, Эретрея. Пальцы порхнули над буквенной раскладкой смартфона. Поисковик подумал, подчеркнул две ошибки в запросе и предложил исправить название — Эритрея. Такая страна нашлась именно там, где и предполагалось, в северо-западной Африке. Похожее название сбило с толку. На всякий случай Настя вбила в поиск название канала Эритрея Плюс и имя ведущей. Людмил Кис нашлось в изобилии, Многим пользовательницам соцсетей пришлось по вкусу звучное сочетание. Нужной Людмилы не нашлось. Насте не хотелось показаться трусихой. «Мир симпатичный, ты прав, но если я снова там заблужусь...» «Не заблудишься», — уверил демон. «Первый шок прошел, Ты ведь запомнила теперь, где проход?» «Да». «Вот видишь, плюс ко всему, ты же ведьма, а значит, можешь использовать магию». Настя вздохнула. «Я думала о магии, когда заблудилась, но как нужно было ее использовать, ума не приложу». «Как-то по-ведьмовски», — расплывчато посоветовал Сергей. «Как в сказках. Можно зачаровывать всякие штуки, типа клубков и мечей. Они катятся потом и ищут путь». «Представляю, колобок-проводник со встроенным навигатором мне бы точно не помешал», — рассмеялась Настя и добавила решительно. Буду над этим работать. Демон поддержал ее. У тебя получится, даже не сомневайся. Дай-ка мне пару минут. И он исчез, растворился в воздухе, оставив после себя в воздухе дымчатый искристый контур. Вернулся спустя минуту, положил на стол большую потертую книгу в зеленом кожаном переплете. На обложке с золотыми буквами значилось: "Магия для чайников". Название дурацкое, но это все из-за того, что переиздание новое, современное. Я бы сказала, что название скорее многообещающее, — не согласилась Настя. «Можно?» «Конечно». Демон пододвинул ей книгу. «Тамазы. Основные моменты. Довольно доступно написано». Настя открыла первую страницу, засмотрелась на витиеватые узоры и буквицы, венчающие вполне себе обычный печатный текст. Прочитала первую строчку и засомневалась. «Если вы родились ведьмой или колдуном, то вам сюда». «А если нет? Я вот ведьмой не родилась». «Почему ты так в этом уверена?» — спросил Сергей. «Если сила спала в тебе долгое время, вовсе не значит, что раньше ее не было». Настя согласилась. Возможно, я никогда не задумывалась о магии всерьез, полагала, что это просто трюки на телешоу про экстрасенсов. Не только. Настоящая магия неприметна. Тема хороша. Демон допил чая и предложил: "Не хочешь попробовать прямо сейчас?" Настя уточнила: "Поколдовать?" Сергей улыбнулся лукаво: "Да. Ты ведь уже пробовала?" "Пробовала." «С инструментами, но это было не так, чтобы совсем очевидно. Просто у меня все с первого раза получалось. Работа спорилась, не знаю, как точнее объяснить». «Ты начала с бытовой магии». «Разумно. Она проста и понятна, так что...» В разговор довольно грубо встряла кисточка. Она шумом выкатила из-под буфета украденную банку сгущенки и принялась гонять ее по всей кухне. Жестянка скакала по половицам грохоча. Настя отняла у кошки добычу, отмыла от налипшей пыли и открыла простым ножом в три быстрых движения. Этому приему она научилась давно, в одном школьном походе. Во время Настиного дежурства подевался куда-то консервный нож. Кажется, его забыли на предыдущей стоянке. Нужно было наварить макарон с тушенкой на всю группу. А как их приготовишь, если подлые жестянки не открыть? Настя расплакалась тогда, В детстве подобные неприятности казались ей целой катастрофой. Но тут подошла Надя Градова, у которой родители были лесниками, протянула охотничьи нож и сказала «Я тебя научу, не плачь». «Ну, давай попробуем». Густая сгущенка вытекла в глубокую миску для смешивания. Следом за ней отправилось масло, талика, корицы, грамм ванили и треть ложки какао. Никакого миктера или венчика, только чистая магия — Голубые и желтые искры вспыхнули на кончиках пальцев, и незримая сила заставила ингредиенты медленно, но верно завращаться.